Станислав Лем. Охота на Ситавра. Читает Александр Водяной. Навигатора Пиркса, недавно прибывшего с Марса в космопорт Луны, разбудил голос диктора. «Внимание, внимание! Всех мужчин, способных носить оружие, просят немедленно явиться в управление космопорта комната 318». 318. Недоумевая, что бы это могло значить, Пиркс выбежал из номера гостиницы, расположенной глубоко под лунной поверхностью, и бросился к эскалаторам. В комнате 318 уже находилась группа людей. У карты той невидимой земли стороны Луны стоял невысокий мужчина. «Здравствуйте», — сказал он, — «я Огонян». Руководитель операции «Сетавр» Должен вас проинформировать Как известно, на той стороне Луны По проекту ООН Идет большое строительство Вчера на территории этого строительства Выпал рой метеоритов Жилой сектор, люди не пострадали Но один из метеоритов Пробил перекрытие склада где находились только что доставленные из земли новые, особо сложные роботы с этаврой. Обвалившийся свод склада раздавил пять роботов. Шестой робот уцелил, но, как мы считаем, поврежден. Он выбрался из развалин и ведет себя очень странно. Перерезал лазерным лучом линию высокого напряжения, питавшую строительство обстрелял из лазера и поджег вездеход аварийной службы, спешивший к месту повреждения. Всем давно известно, роботы запрограммированы так, что не должны причинять вреда своему создателю, человеку. Я не интеллектронник, и мне трудно объяснить, что произошло с этим роботом. Может быть, объясни доктор Маккорг? Я не принимал участие в проектировании сетавров. Я знаю только нашу английскую модель, близкую к американской. Сетавры предназначены для тяжелых горных работ при высокой температуре. Они снабжены фиолетовым лазером. Такой луч способен пробить с любой дистанции стальную плиту толщиной в несколько сантиметров. Рост сетавра 220 сантиметров. Он покрыт непробиваемой броней и в состоянии двигаться со скоростью 50 км в час. Что могло случиться с этим сетавром? Видимо, он получил сильный удар по голове. В результате травмы в его так называемом мозгу возникло какое-то обобщение программы. А запланирован он, как я уже говорил, на разрушение твердых горных пород. Вот он и разрушает все, что может. Кто-то предложил взорвать сетавра. Маккорг спокойно ответил. «Разумеется, взрыв достаточно большого заряда разрушит Цитавра. Но ведь заряд нужно сначала подвести к нему, а я думаю, что это будет нелегко». Кто-то посоветовал уничтожить его с борта космического корабля. Пиркс ответил, что это невозможно. «Столь малая мишень, как робот. Если не закреплена неподвижно, всегда сумеет ускользнуть. Так или иначе, но нужно было действовать. Строительство остановилось. Нужно было уничтожить или обезвредить Цитавра. Огонян переписал добровольцев-охотников, а Макорпу и Пирксу предложил пройти к начальству. Около четырех часов пополудни Пиркс уже трясся в башенке большого вездехода. Рядом с ним сидел Маккорг. Пиркс поворачивал перископ, наблюдая за растянувшимся цепью отрядом вездеходов. Словно яхты, качались они на волнистых равнинах моря спокойствия. В поисках Ситавра две встречные цепи вездеходов прочесывали территорию севера и с юга. «Зачем вы погрузили в машину газовые баллоны?» Что в них такое? Неожиданно спросил доктор Маккорг у Пиркса. На всякий случай. Луч лазера виден только в рассеивающейся среде, например, в атмосфере Земли. В безвоздушном пространстве пучок света не видим, пока не наткнемся на какое-либо препятствие. В баллонах аммиак, хлор и какие-то углеводороды. Если нет атмосферы, нужно ее создать. Хотя бы ненадолго. Курсант, сидевший рядом с радистом, передал Пирксу кое-как нацарапанную радиограмму. Вошли в опасную зону района 20-й трансляционной мачты. Вскоре Пиркс обнаружил, что не видно уже ни левого, ни правого соседа. Начинаем разбредаться, подумал он. Внезапно.. Крохотное оранжевое пламя прыгнуло во мрак далекого неба. «Внимание! Вижу какой-то взрыв!» — крикнул Пиркс. И дал команду изменить курс. Вездеход взобрался на вершину холма. Внизу лежала неглубокая котловина. Там угасал наполовину распоротый остов какой-то машины. «Значит, Цитавр где-то рядом». Радист переключил рацию вездехода на внутреннюю сеть. Оссе, портативный обвал. Стена, осумка белина. Повторное повторение излишне. Трудно двухислое недокрашивание. Раскрышечные сегменты. Металлический голос выговаривал бессмысленные слова. Отчетливо. Монотонно, без всякой интонации. Это он, взревел Пиркс. Радист, пилингуй, быстро пилингуй, пока он еще передает. Пиркс, не отрывая глаз от прицела, вращал рукоятки башенки. Внезапно голос Этавра перешел на протяжный виск и умолк. В тот же момент Пиркс нажал на спуск. Внизу скала брызнула сверхсолнечным блеском. Пиркс ввел страшную линию своего огня все дальше. Перед глазами вращались багровые круги. И вдруг в самой глубине мрака мелькнул крошечный, но ослепительный синий глаз. И тут же скала у самой машины плюнула в них жидким солнцем. «Полный назад!» Рявкнул ослепленный Пиркс. Он приказал водителю въехать в полузасыпанную песком каменную нишу и спрятаться в тени. Мне надо двоих, кто бы пошел со мной в небольшую разведку. Вызвались Макорк и Курсант. Сообщите Луни один к космодрому, патрулям, кто первый отзовется, что Ситавр уничтожил один вездеход и что три человека с нашей машины пошли охотиться. «Пусть там никто не суется с лазером и не стреляет слепую», приказал Пиркс радисту. Разведчики, захватив газовые баллоны, спустились на дно неглубоко расщелиной. Оглядевшись, Пиркс сказал, «Не вижу его», помолчав спросил, «Доктор, а Сетавр разумен?» «По-своему, да», — ответил Макорг, «Это излишняя сейчас разумность робота заложена в него как аварийный резерв, повышающий надежность работы, ибо невозможно заранее предвидеть, в какие ситуации может попасть машина». Пиркс втащил тяжелый баллон на верхушку камня и, придерживая его за вентиль, крикнул «Если увидите голубой блеск, стреляйте сразу же!» Изо всех сил он толкнул баллон. Баллон медленно покатился вниз. Тускло поблескивающим пятнышком он приближался уже к дну впадины. «Не вышло», — сказал разочарованно Пиркс. «Либо он умнее, чем я думал, либо не обратил внимания». Пиркс не договорил. На склоне под ними что-то ослепительно сверкнуло и почти сразу превратилось в тяжелое грязно-желтое облако. «Хлор!» — сказал Пиркс. «Почему вы не стреляли?» «Ничего не было видно!» — ответил один голос Макорк и курсант. «Прохвост!» «Укрылся за каким-нибудь бугорком или бьет с фланга!» Пиркс поднял второй баллон и отправил след за первым. Через мгновение камень, под прикрытием которого лежали разведчики, задрожал, с краев его посыпались мириады яростных радуг. Затем последовали второй, третий световые разряды. «Все целы?» – спросил Пиркс, не поднимая головы. «Да», – услышал он, и тут же приказал курсанту вернуться к машине и вызвать все вездеходы. «Мы постараемся, насколько возможно, Задержаться Тавра, добавил он. Пиркс понял, что с этого места ему уже ничего больше разглядеть не придется. Соскользнул с камня и, пригнувшись, побежал по краю склона. Вскоре он очутился у широкой трещины, сквозь которую открывался вид на котловину. Это было нечто вроде ущелья, столь древнего, что края его осыпались, утратили угловатость. Пиркс обследовал его взглядом, но не увидел Сетавра. Тогда он углубился в ущелье, держа лазер наготове. Он хорошо понимал безумство своей затеи, но не в силах был противиться тому, что толкало его вперед. Пиркс находился на Луне и, следовательно, весил здесь всего 15 килограмм, но от нарастающей крутизны спуска у него подгибались ноги. Стараясь уменьшить скорость, он бежал восьмиметровыми скачками. Вскоре ущелье перешло в неглубокий жёлоб, на солнце, в каких-нибудь ста метрах под ним лежали плиты лавового потока. «Попался», — подумал Пиркс. «До лабиринта, где бродится Тавр, рукой подать». Сзади исполинской стеной устремился к черному небу хребет, с которого он только что рассматривал лабиринт между скальных щелей. Теперь обломки базальтовых скал заслоняли видимость. Стоять на месте было опасно. Пиркс заметил небольшую впадину, прикрываемую базальтовой глыбой. Он добрался до нее одним прыжком, длительным, замедленным, как во сне лунным полетом. Притаившись за базальтовой глыбой, Пиркс выглянул и увидел Сетавра. Безумный робот был освещен лишь наполовину, Пиркс уже поднимал лазер, когда Сетавр, словно охваченный внезапным предчувствием, исчез. Возможно, он все еще стоял там, только спрятался в тень. Пиркс опустил свой лазер. Стрелять в тень бессмысленно. Если бы хоть что-то можно было услышать, Но это проклятое безвоздушное пространство. И почему вездеходов все нет? Пиркс уже готовился покинуть свою позицию, как вдруг увидел в просвет между двумя стенами базальта движущиеся один за другим вездеходы. Одновременно две большие, словно человеческие, только одеты в металлические перчатки, руки – показались на самом краю утеса. Вслед за ними, так быстро, что Пиркс не успел отступить, появился Сетавр. Теперь Пиркса и робота разделяло не более десяти метров. В массивном выступе, заменявшем голову Сетавру, как два черных широко расставленных глаза Мертвенно отсвечивали линзы оптических отверстий. А между ними, под закрытым сейчас веком, находился третий страшный зрачок лучемета. «Пиркс» даже не сделал попытки прицелиться. Реакции робота были несравненно быстрее человеческих. «Пиркс» замер на месте. Они неотрывно смотрели друг на друга. Изваяние человека и изваяние машины». Страшный блеск разорвал пространство перед Пирксом. От теплового удара он опрокинулся навзничь. Он был убежден, что стрелял не с этавр. Лазерное око безумного робота было темным и слепым до последнего мгновения. Чудовищный блеск повторился и расплескавая капли жидкого минерала, откололась часть базальтовой скалы, которая прикрывала Пиркса. Били лазером из первого вездехода, и Пиркса спасло то, что целились они на высоту роста, а Пиркс, сбитый тепловым ударом, лежал. Пиркс повернулся на бок и увидел спину Сетавра который, стоя неподвижно, два раза брызнул лиловым солнцем. Даже с этого расстояния было видно, как у переднего вездехода отвалилась гусеница. Поднялось такое облако пыли и светящихся газов, что второй вездеход стрелять уже не мог. А, а, а, а. Двухметровый гигант спокойно взглянул на лежащего человека. А -а -а -а -а. Повернулся и, слегка согнув ноги, хотел прыгнуть обратно в лабиринт. Пиркс выстрелил из неудобного положения, желая только подсечь сетавру ноги. А -а -а -а -а. Но его локоть дрогнул. Огненный нож развалил гиганта сверху донизу, и тот груды раскаленного металла рухнул на дно лабиринта. Экипаж первого вездехода остался невредим. Люди даже не получили ожогов. И Пиркс узнал, что они приняли его за робота, а Сетавра, темного на темном фоне вообще не заметили. Пиркс был почти уверен, что следующий выстрел вездехода оказался бы для него роковым. Его спас Сетавр. Но отдавала ли машина себе в этом отчет? Много раз Пиркс возвращался мыслью к этим последним секундам, и каждый раз в нем крепла уверенность, что робот находился там, откуда мог правильно оценить обстановку. Означало ли это, что он хотел спасти человека? На этот вопрос теперь никто не мог дать ответа. Все признавали, что Пиркс действовал так, как должен был действовать. Но Пиркса это не удовлетворяло. На долгие годы У него сохранилось воспоминание о тех долях секунды, когда он прикоснулся к смерти, но все же уцелел, с тем, чтобы никогда не узнать всей правды. И горьким, как угрызение совести, было для него сознание, что вероломным ударом в спину он убил своего спасителя».